Ленинакан. У человека с оформившейся психикой, если он вынужден пожить какое-то время в Ленинакане, может случиться культурный шок. К тому пример, моя мама, она так и не адаптировалась к этому городу. Это единственный город в Армении, где есть городская культура. Остальные, тем более Ереван, не имеют своего лица. В основном они стали городами при советской власти. Население их состоит из репатриантов со всего света. У них нет выпуклой городской мещанской прослойки. Ленинакан же исключение. Он веками жил своей спецификой, не подвергался разрушительным переделкам, развивался более естественно. Все предприятия, которые были построены в нём в советское время, послужили развитию города, а не разрушению его. И самое главное, что Ленинакан не увеличился за счёт деревень, как искусственно рос Ереван. В Ленинакане до сих пор есть районы, построенные ещё в XVIII-XIX веке, и есть семьи, которые живут в этом городе несколько поколений. Там своя кухня, своя мещёнская культура, специфические фундаментальные понятия и ценности, свой колорит. Лично для меня это всё дико, но приемлемо с точки зрения городской культуры, потому что я рос и в Ереване у бабули Лизы, и в Ленинакане у бабки Вардануш. В детстве, когда мама на каникулы меня отправляла в Ленинакан, я спал между бабкой Вардануш и тёткой Маро. Они меня очень любили и ночами грели, хотя я знал, что у них всё время какие-то проблемы с моей мамой, и они её не любят. В Ленинакане принято было на ереванцев смотреть свысока, постоянно над ними подшучивать и считать их второсортными людьми. Для Ленинакана весь мир начинался с Ленинакана, и всё, что было от него далеко, считалось глухой деревней, включая Париж. Бабка Вардануш вечно жаловалась, что её бедный сын, мой отец, живёт в Ереване, а там жить вообще нельзя. Там жарко, шумно, люди скупые, женщины гулящие, мужики тряпки, небо не голубое, вода тёплая, дороги грязные, квартиры маленькие, транспорт вонючий. И даже метро вырыли под землёй, потому что ереванцы не имеют совести ходить по земле, как нормальные и честные люди. Меня в Ленинакане дразнили, что я ереванский осёл, а в Ереване, что у меня язык трёхметровый и рот большой, как у всех ленинаканцев. Да я и сам не знал, кто я. В Ленинакане общался с дворовыми товарищами на ленинаканском диалекте, чтобы не выделяться и не быть похожим на отсталого ереванца. А в Ереване старался говорить правильно, близко к литературному языку, чтобы не смеялись. В общем, было трудно, но выносимо. в этом было больше юмора, чем антагонизма.